17. В марте Улиншпигель пришел в Намюр. Здесь он увидел ламы, который став большим любителем маасской рыбы, особенно форели, нанял себе лодку и с разрешения общины занялся рыбной ловлей. Но гильдии рыбаков он уплатил за это 50 флоринов. Увидев, как его друг и товарищ бродит по берегу Мааса, способа перебраться на ту сторону в город, обрадованный ламы причалил к берегу, взобрался, запыхавшись по откосу и бросился к Улиншпигелю. Заикаясь от радости, он восклицал. — Вот, наконец, опять ты со мной, сын мой, сын во Господи, ибо ковчег моего чрева может вместить «Двоих таких, как ты. Куда ты теперь? Что тебе нужно? Ты, значит, жив. Не видел ты моей жены. Будешь кушать маску рыбу? Это лучшее, что есть в этой юдоле. Здесь брат готовит такие соусы, что оближешь пальчики. Какой у тебя гордый и...» «И славный вид, как позолотило тебя пламя сражений! Вот ты здесь теперь, сын мой, друг мой, дорогой Уленьшпигель, веселый бродяга!» И он заговорил тише. «А сколько испанцев ты положил? Не встречал ли ты моей жены в одной из их повозок с потоскушками И маску вина выпьешь?» Оно великолепно действует на страдающих в запорам. — Сын мой, ты ранен. Ты ведь останешься здесь, и скоро будешь чувствовать себя свежим, бодрым и здоровым, как молодой орел. И угрей наешься таких, что без всякого запаха тины. Поцелуй меня, брюханчик. Слава богу, слава богу. Ух, как я рад. И ламы прыгал, плясал, пыхтел, фыркал, тормошил у линчпигеля. Затем они отправились в город, у ворот... Намюра Уллиншпигель предъявил свой паспорт, подписанный герцогом Иламой, и ламой, повел его к себе. Готовя обед, он выслушал рассказ своего о приключениях и рассказал о своих. Он покинул войско, последовал за девушкой, которую принял за свою жену. Так он и ехал за ней, пока не добрался до Намюра, и непременно спрашивал, — Ты ее не видал? — Видал других и очень пригожих, — отвечал Уллиншпигель. «Особенно в этом городе, где они заняты любовью». «Верно», — сказал лама «Меня уж тут завлекали сотни раз, но я остался верен Увы, мое тоскующее сердце переполнено единственным воспоминанием, так же, как и твое брюхо едой. Когда я тоскую, я должен есть, и твое горе не знает отдыха и передышки». «Увы», — ответил Ламе, и, вытащив из горшка форель, он продолжал. — Смотри, какая красивая, какая полная, мясо розовое, как тело у моей жены. Завтра утром уедем из намюра У меня мешочек полон флоринов. Купим себе послу и поедем верхом во Фландрию. — Дорого будет стоить, — сказал Оленьшпигель. — Неважно. Сердце тянет меня в дамы. Там любила она меня. Так сладко. Может быть, она туда вернулась. — Что ж, если хочешь, выйдем завтра утром. На следующий день они выехали бок о бок, каждый на своем осле.